«Скажи, что ты презираешь. Твоя истинная суть определяется именно этим». Принцесса Ирулан. Книга о Муаддибе. «Они мертвы, барон», — сказал Иакин Нефут, капитан охраны. «И женщины, и мальчишка мертвы, без сомнения». Барон Владимир Харконнен сел в своей кровати на граве по плавках. Спальные апартаменты его таились под многослойной скорлупой фрегата. Впрочем, обиталище барона на Аракиси было убрано драпировками, мягкими подушками и редкостными произведениями искусства, скрывающими грубый металл обшивки. Несомненно, повторил капитан. Они мертвы. Барон шевельнул жирным телом, поддерживаемым гравием поплавками, и перевёл взгляд на эбониновую статую прыгающего мальчика в нише напротив. Сон исчезал. Он поправил один из вшитых в подушку поплавков под складками толстой шеи и глянул мимо единственного в спальне света шара на дверь, возле которой переминался за пенто щитом капитан Нефот. Они несомненно мертвы, вновь повторил тот. Барон отметил в глазах Нефуда оцепенение, а тупотребление щемуты. Он явно был в наркотическом трансе, когда получил сообщение и бросился к господину сразу и два успев принять противоядие. У меня есть полный отчёт, сказал Нифут. Пусть попотеет, подумал барон. Инструменты следует всегда держать заточенными и под рукой. Сила и страх вот острые и верные инструменты власти. Ты видел их тела, прогремел барон. Нифуд нерешительно умолк. Ну, ми лорд, мои преследователи видели, как их втянуло в облако песчаной бури. Там ветер до 800 км в час. Ни что живое не может пережить такой бури, ми лорд. Ни что. В этом облаке погиб один из ваших собственных аппаратов. Барон глядел на Нифуда, замечая, как у того нервно подрагивает мускул на челюсти, как судорожно капитан глотает слюну. Ты видел тела, повторил барон. Ми лорд, зачем тогда ты являешься сюда бряцать оружием, крикнул барон. Просто сказать, что уверен, а я вот нет. Решил, что я похвалю тебя за глупость и ещё раз повышу в должности. Лицо Нифуда побелело как кость. Посмотрите-ка на этого цыплёнка, подумал барон. Если бы только он один. Все вокруг такие же бесполезные тупицы. Да насыпь ему в кормушку песка и скажи, что это из зерно ведь станет же клевать. Вы пришли сюда следуя за айдах, а не так ли, спросил барон. Да милорд. Смотрите, как проболтался, подумал барон и произнёс. Они пытались бежать к фрименам, а? Да милорд. Что ещё ты добавишь к этому отчёту? Замешан этот Кайнс, императорский планетолог Милорд. Айдахо встретился с концом при сомнительных обстоятельствах. Я бы даже сказал, весьма подозрительных. Так они вместе направились в пустыню, туда, где прятались мальчишка и мать. Увлёкшись преследованием, несколько наших отрядов попали из бластеров в силовой щит. Скольких мы потеряли? Я ещё не совсем уверен в цифрах, ми лорд. Врёт, подумал барон. Явно слишком много. Этот императорский лакей Кайнс, сказал барон, ведёт двойную игру, ставлю свою репутацию, ми лорд, его репутацию. Пусть его убьют, сказал барон. Ми лорд, но ведь Кайнс, императорский планетолог, собственный слуга его императорского ве, тогда всё должно быть похоже на несчастный случай. Ми лорд, в захвате этого фрименского гнезда принимали участие ордукары. Кайнс в плену у них, Увизите его, скажите, что я хочу допросить его лично. А если они откажутся, отказа не будет, если вы всё сделаете правильно. Да милорд, Нефут сглотнул. Он должен умереть, загремел барон. Он пытался помогать моим врагам. Нефут переминался с ноги на ногу. Ну, милорд, сердукара захватили ещё двоих, которые могли бы быть интересны вам. Они поймали начальника ассасинов покойного герцога. Хавата, Сафира Хавата. Я сам видел пленного Милорд. Это Хават. Я считал это невозможным. Говорят, его оглушили и станера Милорд. В пустыне ему пришлось обходиться без щита. Он даже не ранен. Можно неплохо поразвлечься, если удастся захватить его в наши руки. Ты говоришь о Минтате, заворчал барон. Минтаты не бросаются. Он заговорил, что он говорит о поражении, знает ли он степень собственного падения? Нет. Он сказал Милорд лишь, что предателем считает леди Джессику. Ах, барон откинулся назад, размышляя. Вот как. Значит, его гнев направлен на леди Джессику. Он сказал это в моём присутствии, Милорд. Пусть он считает, что она жива, но Милорд спокойно Я хочу, чтобы с Хаватом обращались доброжелательно. Ему нельзя говорить о докторе Юе, истинном предателе. Пусть он думает, что Юе погиб, защищая Герцога. В известной степени это верно. Напротив, мы должны все подозрения его направлять на леди Джессику. Милорд, но я, Хават Голодин, хочет пить. Милорд, Хават всё ещё в руках сырдукаров. Да, в самом деле, да. Но сырдукары будут терапиться выжать информацию из хавата не меньше нас, коее что подметил в наших союзниках Нифуд. Они не слишком ревносны по политическим причинам. Я думаю, это делается преднамеренно, так приказал император. Да, я думаю, это так. Напомни командиру сырдукаров о моём умении выжимать информацию из сопротивляющихся. Нифуд казался несчастным. Да, ми лорд. И ты скажешь командиру Сардукаров, что я хочу допросить Хавата и Кайнца одновременно, используя их друг против друга. Уж это до него дойдёт, я думаю. Да ми лорд. А когда они окажутся в наших руках? Барон кивнул. Ми лорд, Сардукары заходят, чтобы на всех допросах присутствовал их наблюдатель. Я уверен, мы сумеем вовремя изобличить причину и избежать присутствия любых нежелательных свидетелей и Нефуд. Понимаю, ми лорд. Тогда с Кайнсом и произойдёт несчастный случай. Несчастный случай произойдёт и с Кайнсом, и с Хаватом, Нефуд, но только с Кайнсом всё случится немедленно, а Хават мне нужен. Да. Ах, да. Нефуд моргнул, сглотнул. Казалось, он собирался что-то спросить, но не решился. «Хавату будут давать еду и питье», — сказал барон, причем с симпатией и уважением. «А в воду ему ты добавишь остаточный яд, разработанный покойным Питером де Врие, а потом проследишь, чтобы в его пищу не забывали добавлять противоядие. Впредь, пока однажды я не прикажу вам забыть об этом». «Противоядие, да», — Нифут качнул головой. Но не будь тупым, нефуд. Герцог едва не убил меня этим зубом с ядовитым газом, и один его выдох в моём присутствии лишил меня моего бесценного ментата Питера. Мне нужна замена. Хават, хават. Но ты собираешься сказать мне, что Хават предан от трейдесом, верно? Но от трейдесов нет больше в живых. Его следует убедить, что он не виноват в поражении герцога. Дескать, всё это дело рук ведьмы Гисы Рибки. Он служил раньше недостойному господину, чей разум затуманивали эмоции. Ментата всегда восхищает возможность вычислять, не учитывая эмоций. Мы, совротин грозного Сафира Хавата, совротин, да ми лорд. Княжество у Хавата был не слишком состоятельный хозяин. Он не мог поднять своего ментата до вершин разума, которые по праву принадлежат ментатам. Хават даже увидит в этом частицу правды. Герцог не был в состоянии позволить тебе нанять самых эффективных агентов, чтобы предоставить своему ментату необходимую информацию. Барон поглядел на Нефуд. Никогда не следует обманывать самого себя, Нефуд. Правда могущественное оружие. Мы знаем, чем одолели атрейдесов, и Хават знает это. Мы сделали это богатством. богатством, совершенно верно, милорд. Мы совротим Хавата, сказал барон. Укроим его отсерду укаров и будем держать в резерве. А противоядие можно забыть в любой день. Остаточный яд никак не вывести. И слушай, Нефуд, Хават ничего и не заподозрит. Противоядие не обнаруживается ядоискателем. Пусть он сканирует все свои блюда, но никогда не заметит и капли яда. Глаза Нифуд расширились в знак понимания. Отсутствие иных вещей, сказал барон, может быть столь же смертоносным, как и присутствие их. Отсутствие воздуха или отсутствие воды, отсутствие всего, к чему есть привычка. Барон кивнул. Понимаешь меня, Нифуд? Тот сглотнул. Да, ми лорд. Тогда действуй. Отыщи командира сердукаров и запусти дело в ход. Сю минуто, ми лорд. Нифут поклонился, повернулся и торопливо вышел. Хават перейдёт ко мне, подумал барон. Сардукары отдадут его. Разве что заподозрят, что я собираюсь погубить Минтата, и я дам основание для таких опасений. Глупцы. Один из самых опасных минтатов во всей истории. Минтаты обучены убивать, и они отдадут мне его как безмозглую куклу, чтобы я сломал её. Я покажу им, как пользоваться подобными игрушками. Барон потянулся рукой под драпировку возле своей поплавковой кровати и нажал кнопку звонка, чтобы вызвать своего старшего племянника Раббана. Улыбаясь, он откинулся назад. Все атрейдысы погибли. Тупица капитан, конечно, прав. Безусловно, ничто не оставалось в живых на Аракисе там, где прошла песчаная буря, тем более экипаж Шерни Топтера. И женщина и мальчишка мертвы. Взятки нужным людям, немыслимые расходы на обеспечение подавляющего военного превосходства на этой планете. Лукавые доносы, предназначенные для ушей лишь самого императора, все продуманные ходы наконец дали свой плод. Сила и страх. Страх и сила. Теперь барон ясно видел дальнейшее. Когда-нибудь Харконан станет императором. Не он сам, ни дитя его собственной плоти, но Харконан. И, конечно, не Рабан, которого он только что вызвал. Младший брат Рабана, юный Фейдраута. Этот мальчишка был по сердцу барону. В нём было нечто симпатичное для Харконанов свирепость. Очаровательный мальчик, подумал барон. Через год-другой, когда ему будет семнадцать, станет ясно, получится ли из него орудие, с помощью которого дом Харконнонов сумеет захватить трон. Милорд Барон. За дверным полем опочивальни Барона стоял невысокий, крупнолицый, полный мужчина, с близко посаженными глазами и широкоплечий, как и все Харконноны по отцу. Его жир еще был достаточно плотен, но было ясно — Настанет день, когда и ему придётся воспользоваться поплавками, чтобы поддержать полное тело, танк подумал барон с умом атлета. Нет, он не ментат мой племянник, не Питер де Врие. Но быть может, никто лучше его не подходит для будущего дела. Если я только позволю, он сотрёт всё в пыль на своём пути. О, как же его возненавидят здесь, на Ракисе. Мой дорогой Рабан, начал барон. Дверной пентощит он выключил, но намеренно перевел свой индивидуальный на полную мощность, чтобы подрагивание поля было заметно в лучах света шара, находившегося возле постели. «Вы вызвали меня», — произнес Роббан, вступая в комнату. Бросив мимолетный взгляд на колеблемый щитом воздух, он поискал в грави кресло, не нашел и остался стоять. «Стань поближе, чтобы я мог тебя видеть», сказал барон. Рабан сделал ещё шаг, подумав при этом, что проклятый старикашка специально убрал все кресла, заставляя гостей стоять. "А трейдысы мертвы", сказал барон все до последнего. "Вот почему я вызвал тебя на Аракис. Планета снова твоя". Рабан заморгал. "Но я думал, что вы собираетесь возвысить Питера де Врие, до да Питер тоже мёртв. Питер Питер. Барон вновь включил дверное поле, предотвращающее проникновение любой энергии. "Наконец-то доел, а?" спросил Рабан. В энергоизолированной комнате голос его прозвучал глухо и безжизненно. "Вот что я тебе скажу", рявкнул барон. "Ты изволил намекнуть, что я разделался с Питером словно питер-пустяк, комар", он прищёлкнул пальцами. "Такой вот, а? Я не настолько глуп, племянник. И жди немилости, если ты ещё раз словом или жестом намекнёшь на то, что считаешь меня способным на подобную глупость. В косых глазах рабана мелькнул страх. Он-то знал, насколько далеко заходил барон в гневе на членов семьи. Обычно до смерти возмутителя порядка не доходило, если только она не сулила выгоды, но внутрисемейные наказания бывали тяжёлыми. Простите меня, милорд, барон отвечал Рабан, потупив взгляд, столько же из покорности, сколько из желания скрыть свой собственный гнев. Не пытайся дурачить меня, Рабан, сказал барон, не поднимая глаз, Рабан сглотнул. Запомни, сказал барон. Никогда не уничтожай человека бездумно по вину из какого-нибудь общепринятому закону, как поступили бы все под твоей рукой. «Делай это с какой-то целью и всегда понимай собственную выгоду». Рабан не сдержался. «Но вы уничтожили предателя Юэ. Я видел, как вы носили его тело, когда вчера появился здесь». И, испуганный собственными словами, поглядел на дядю. Но барон улыбался. «С опасным оружием я осторожен. Доктор Юэ — предатель. Он выдал мне герцога». В голосе барона появилась новая сила. Я подчинил себе доктора школы сук, внутренней школы, слышишь это, мальчик? Такое оружие не выбросишь просто так. Я обдуманно уничтожил его. А император знает, что вы сумели подчинить себе доктора сук. Разумный вопрос, подумал барон. Неужели я недооцениваю этого своего племянника? Император и ещё не знает, сказал барон. Теперь Сардукары, конечно, доложат. Но прежде чем это произойдёт, я хочу, чтобы по каналам Конникт в его руки попал мой рапорт. Я собираюсь объяснить ему, что мне повезло, подвернулся фальшивый доктор, изображавший имперскую психообработку. Поддельный доктор, понимаешь? Раз любой знает, что с психообработкой школы сук ничего не поделаешь, объяснение примут. "Ах, понимаю", пробормотал Рабан. Барон подумал: "В самом деле, надеюсь, что понимаешь. Хотя бы то, что это должно оставаться в тайне как можно дольше". Вдруг барон изумился в собственном поступку. Зачем я это сделал? Зачем расхвастался перед этим дурным племянником, которого следует использовать и отбросить? Барон почувствовал гнев на себя самого. Его словно предали. Это будет сохраняться в секрете, сказал Рабан. Я всё понимаю, барон вздохнул. В этот раз я дам тебе применник иные инструкции относительно Аракиса. Когда ты правил здесь недавно, я сдерживал тебя. В этот раз тебе будет предъявлено одно единственное требование. Милорд, доход. Доход. Ты хоть представляешь, Рабан, сколько пришлось истратить, чтобы доставить всю эту военную силу на Аракис? Ты когда-нибудь слышал, сколько требует гильдия за военные перевозки? Дорого, дорого. Барон ткнул жирной рукой в Рабана. Если ты сумеешь целых 60 лет сдирать с Аракиса каждый цент, который он в состоянии дать, то всего лишь возместишь наши расходы. Рабан открыл рот, Я не говоря ни слова, закрыл его. Дорого, фыркнул барон. Монополия этой проклятой гильдии на перевозки разорила бы нас, если бы я не запланировал такую трату давным-давно. Ты должен знать, рабан, что вся тяжесть расходов легла на нас. Мы даже заплатили за перевозку с Ордукаров. И уже не впервые барон задал себе вопрос: настанет ли день, когда можно будет обойтись без гильдии? Она как паразит, сперва сосет кровь понемногу, не беспокоя хозяина, а потом ты у нее в кулаке, плати, плати и плати. И всегда немыслимые запросы сопровождают именно военные операции. А приторные агенты гильдии масляными голосами начинают уверять, что они рискуют, видите ли, а за каждого внедренного в систему банка гильдии наблюдателя засылают к тебе двух собственных. Просто нестерпимо. Так значит, доход. Ты должен давить, опустив ладонь, барон стиснул её в кулак. А пока я давлю, можно мне будет поступать как заблагорассудится. Делай, что хочешь. Пушки, которые вы привезли, начал арабан. Нельзя ли я забираю их, произнёс барон. Но вы тебе не понадобятся эти игрушки. Они были сюрпризом, и теперь бесполезны. А металл нам нужен. Против щитов они не годятся, их просто не ожидали. Можно было предположить, что на этой проклятой планете люди Герцога попрячутся в пещеры. Наши пушки просто закупорили их. Но фримены не используют щитов. Оставь себе какую-то часть бластеров. Да ми лорд, и у меня будут развязаны руки. Да, пока будешь выжимать из них всё. На лице Рабана расползлась блаженная улыбка. В высшей степени понимаю, ми лорд. Ну, достаточно точно ты не понимаешь ничего, проворчал барон. Давай договоримся с самого начала. Всё, что ты должен понимать, это как исполнять мои приказы. Тебе никогда не приходило в голову, племянник, что на этой планете живёт по меньшей мере 5 миллионов человек? Разве Милорд забыл, что я уже был его регентом-середаром на Аракисе? И если ми лорд простит меня, я замечу, что такая оценка может оказаться заниженной. Население трудно сосчитать, когда оно так разбросано по впадинам и равнинам. А если учесть фрименов, фримены не стоят внимания. Простите меня, ми лорд, но Сардуукары считают иначе. Барон поколебавшись, поглядел на племянника. Тебе что-то известно? Ми лорд почивал, когда я прибыл вчера вечером, поэтому я позволил себе смелость встретиться кое с кем из моих лейтенантов, служивших мне в э-э прошлом. Они были проводниками с ордоукаров и рассказали мне, что банда фрименов из засады вырезала отряд с ордоукаров где-то на юго-восток отсюда. Фримены вырезали отряд с ордоукаров? Да, ми лорд. Невероятно. Рабан пожал плечами. фримены бьют с арду укаров, недоверчиво фыркнул барон. Я лишь передаю то, что мне докладывали, ответил Рабан. Говорили ещё, что тот же отряд фрименов перед этим захватил крепость и опору герцога Сафира Хавата. Ах, барон закивал, улыбаясь. Сообщение кажется мне достоверным, проговорил Рабан. И вы не знаете, сколько проблем было связано здесь с этими фрименами. «Может быть, но твои люди видели не фрименов». «Конечно же, это были обученные хаватом люди-атрейдесов в одеждах фрименов». «Таков единственно возможный ответ». Рабан вновь пожал плечами. «Но сардаукары решили, что это фримены. Они уже затеяли погром и хотят вырезать их всех». «Отлично. Но теперь сардаукары при деле. А хават скоро окажется в наших руках». Я знаю, я предчувствую это. Ах, какой день! Сардукары гоняются по пустыне за шайками глытьбы, а истинная награда достанется нам. "Ми лорд", нерешительно нахмурился Рабан. Мне всегда казалось, что мы недооцениваем этих фрименов, и в числе их, в... плюнь на них, мальчик, эта чепуха. Населённые города, посёлки, деревни, Вот что должно нас заботить. Там ведь много народа, а? Очень много, ми лорд. И заботят меня именно они, рабан. Заботят? О, 90% их не стоит и упоминания, но всегда находятся такие в малых домах и так далее, честолюбивые люди, способные на опасные предприятия. Есть ли кто-нибудь выберется с аракис с очередной гнусной байкой об этом деле, я буду недоволен. Ты представляешь себе, как я буду недоволен, рабан сглотнул. Ты немедленно примишь необходимые меры. Возьмёшь заложников из каждого малого дома, сказал барон. И все в Неаракисе должны думать, что это была честная битва между домами. Сардукары ни в чём не участвовали, понимаешь? Герцогу предложили положенную четверть и ссылку. Но он погиб в результате несчастного случая, прежде чем успел согласиться. А Трейдис был уже готов принять мои условия. Вот и весь сказ. А любой малейший слушок о том, что здесь были сырдукары, вздорная ложь, достойная смеяния. Как угодно императору, сказал Рабан. Да, так угодно императору. А как быть с контрабандистами? Им никто не поверит, Рабан их терпят, но им не верят. В любом случае следует подкупить кое-кого из них и принять ещё некоторые меры. Впрочем, я уверен, ты справишься с этим. Да ми лорд. Помни о Таракисе, я жду лишь дохода рабан, и ты должен быть моим безжалостным кулаком на этой планете. Никакого снисхождения. Думай об этих тупицах так, как они того заслуживают. Это завистливые рабы. которые дожидаются любой возможности для мятежа. И ни капли жалости и милосердия. Разве можно перебить население целой планеты, спросил рабан. Перебить? В быстром движении головы барона выразилось его удивление. Кто сказал перебить? Но ну, мне показалось, что вы хотите завести туда новое население, и я сказал: "Давить их, племянник, а не уничтожать". Не расходы населения зря. Добейся от него полнейшего подчинения. Ты должен стать хищником, мой мальчик. Он хмыльнул с детским выражением на пухлом лице. А хищник никогда не останавливается. Никакого милосердия. Не смей. Милосердие это химера. Оно отступает перед бурчанием в голодном брюхе, перед жаждой в пересохшей глотке. Ты всегда должен голодать и жаждать. Барон погладил своё ширное тело, поддерживаемое грави поплавками. Как я вижу, ми лорд. Рабан повёл взглядом из стороны в сторону. Теперь всё ясно, племянник. Всё, кроме одного, дядя. Остаётся этот планетолог, Кайнс. Ах да, Кайнс. Он человек императора, его передвижения неограничены, и он очень близок с фрименами, взял жену от них. Кайнс умрёт к завтрашнему вечеру. Это опасная работа, дядя, убийство императорского слуги. Ты что думаешь, я вдруг ни с того ни с сего сорвался? резко сказал барон. В тихом голосе его слышалось непроизнесённое ругательство. Потом тебе не следует опасаться, что Кайн покинет планету. Он же привык к специи. Конечно. Те, кому что-то известно, не станут ничего говорить, чтобы не лишиться специи, сказал барон. К Кайнцу должно быть это понятно. «Я забыл об этом», — поправился Роббан. Они молча глядели друг на друга. Наконец барон сказал. «Кстати, в первую очередь тебе следует позаботиться о моем собственном запасе. Для семейных нужд у нас запасено с избытком, но самоубийственный рейд герцогских головорезов уничтожил почти все, что было припасено для продажи». Роббан кивнул. «Да, милорд». Барон просветлел. Ну, завтра утром ты соберёшь остатки издешней администрации и объявишь им: наш высочайший подешах император повелел мне принять во владение эту планету и окончить все раздоры. Понимаю, ми лорд. На этот раз я вижу, что действительно понимаешь. А теперь оставь меня, хочу ещё поспать. Выключив дверной пентащит, барон глядел в спину удаляющемуся племяннику. Танк, думал барон. Живой танк, щит без мысли. Там, где он пройдёт, останется кровавая жижа. И тогда я пошлю моего Фейдраута, чтобы облегчить их судьбу. Его будут приветствовать как избавителя, обожаемый Фейдраута, благородный Фейдраута, посочувствовавший страданиям, спаши их от твари. Вейдраута, за которым можно последовать и умереть, к тому времени мальчик научится угнетать безнаказанно. Я думаю, он именно тот, кто нужен. Он научится. И какое дивное тело. Действительно, очаровательный мальчик.